Когда я развелась, мне было ближе к 30. У меня были хорошие друзья, любящая семья и приличная работа. И все же это был опыт глубокого одиночества. Я приняла решение в декабре и сразу встал вопрос, как быть с Рождеством. Кто же разводится перед Рождеством? И как найти себе жилье в празднике? Я осталась с мужем до января. Но это принесло свои сложности. Когда собираешься уйти, это отравляет любое взаимодействие с партнером. Ты лжешь тому, кто любит тебя и кого отчасти еще любишь сама. Далее практические соображения. У меня почти не было накоплений, их хватало только на оплату съемного жилья, после того, как я проведу пару недель в свободной комнате у друзей. Они забрали меня из нашего бывшего дома на такси с вещами. Я сказала, все, что мне нужно, это моя одежда и книги. Ведь это я все испортила, в конце концов. В первую ночь на новом месте я долго смотрела в окно на станцию Хайбери. В квартире не было занавесок. Я разделась в темноте, надеясь, что в доме напротив не притаился извращенец в очках ночного видения. Я постоянно думала о других женщинах, которые сделали то же, что и я. Насколько труднее было бы разводиться с детьми? Насколько труднее уйти средь бела дня от партнера-насильника, который контролирует все? Насколько труднее уходить, имея совместный банковский счет? Насколько труднее вообще не иметь банковского счета? Феминистки второй волны боролись за экономическую независимость женщин, и эта борьба еще не окончена. Программа всеобщего кредитования, флагманская реформа Иена Дункана Смита, которая объединила шесть пособий в одно, — это откат назад. Она автоматически делает получателем пособия главу семьи, что перечеркивает десятилетия феминистской агитации. В 1975 году, когда было введено пособие на ребенка, которое заменило семейное пособие, Лейбористка Барбара Кассел озаботилась тем, чтобы его получала мать-ребенка. В палате общин Барбара предложила новое универсальное, нецелевое, необлагаемое налогом денежное пособие на детей, в том числе на первенца, которое выплачивается матери. В то время много говорили о том, что будет проще включить пособие по материнству в платежные ведомости кормильца семьи. Это означало бы, что почти в каждой семье получателем стал бы мужчина. Кассел критиковала эту идею, потому что эти деньги могли бы облегчить жизнь женщинам, у которых к середине недели кончаются деньги на продукты. Пособие должно было попасть в дамскую сумочку, а не в мужской портфель. Так женщины, которые не имели оплачиваемой работы, получили бы немного собственных денег. Сегодня мы часто говорим о том, как пострадали мужчины с сокращением объемов тяжелого ручного труда и других традиционно мужских видов деятельности. Однако мы должны честно признать, что львиная доля их ущерба связана с потерей статуса и власти, который имел распоряжающийся финансами глава семейства. Можно заставить неудобную женщину быть удобной, не ругаться, не перечить, не подвергать сомнению ваши приоритеты, если сократить ее доход. Барбара Касл жила в мире, где женщины-домохозяйки всю жизнь стояли с протянутой рукой. Если их мужьям платили каждую неделю, то им приходилось ждать, когда муж выдаст им деньги на хозяйство, оплату счетов и еду а остальную оставит себе. При таком раскладе женщины не рассчитывали что-либо потратить на себя, а их партнеры, возможно, оставляли себе несколько фунтов на пап или букмекеров. Женщинам также было труднее уйти от мужа. Когда я писала о программе всеобщего кредитования, меня завалили историями о деньгах на побег. Один человек рассказал мне, что после смерти его матери семья нашла в ящике стола тайник с деньгами. К счастью, он ей так и не понадобился. Но она всегда знала, что деньги на побег существуют, Мало кто употребляет это выражение в интернете. Оно принадлежит ушедшей эпохе, когда женщина, понимая, что характер партнера портится, алкоголь омрачает их жизнь или она больше не любит его, знала, что уйти ей будет сложно. В январе 2016 года Палет Перхак написала в журнале The Belfort, что означают «деньги на побег для ее поколения». Она описала путь, по которому может пойти молодая женщина с приличной работой, Завести кредитку, покупать дорогие сэндвичи на обед, позволять славному бойфренду оплачивать аренду, если вы живете вместе. А потом к тебе пристает начальник. Твой парень слышит, что ты говоришь с другим мужчиной, и ты отлетаешь к стенке в кафе, по пути сбивая столик. Его мучает совесть, он даже плачет. Так что этой ночью вы ложитесь в постель вместе. Ты смотришь в темноту и пытаешься подсчитать, как долго тебе придется откладывать деньги, чтобы от него съехать. Убедить себя, что он раскаивается, что это просто случайность, стоит закрыть на это глаза, потому что он в сущности и не бил тебя, кажется, это проще, чем найти деньги, учитывая, сколько ты зарабатываешь. И вот вы идете куда-нибудь вдвоем. Он держит тебя за плечи, а ты смотришь на подруг и представляешь себе синяки, которые не видны под их длинными рукавами. Перхок хочет, чтобы женщины нового поколения жили по другому сценарию. Если они носят дешевую одежду, берут дополнительные смены и зарабатывают себе на жизнь, то могут делать сбережения. Это значит, что у них есть возможность уйти с работы, где к ним пристает начальник, и бросить агрессивного парня-собственника. Она называет это «Да пошел ты, заначка». Ее текст стал вирусным, и кроме положительных отзывов на него появилось много критики. Как накопить деньги, чтобы послать его подальше, если у вас нестабильная работа? Дешевую одежду нужно покупать по кредитной карте, и даже обычная респираторная инфекция или сломанный палец в Америке может обойтись в кругленькую сумму. И это существенное замечание. Не каждой девушке под силу накопить деньги, чтобы послать его подальше. Но это нужно делать, если у вас есть такая возможность. Есть тут своя роль и у государства. Эта идея кажется радикальной даже в Великобритании. Что уж говорить об Америке, гиперкапиталистической стране. Британские феминистки второй волны выросли в более коллективистском обществе, когда создание национальной системы здравоохранения и государства всеобщего благосостояния еще были свежи в памяти людей. Вероятно, они полагали, что правовые реформы будут продолжаться, да и само общество можно подтолкнуть к дальнейшей перестройке, но всегда возникает и ответная реакция. И здесь, и в США мы видели, как демонизируется образ королев социального пособия и охотниц за льготами а на матерей-одиночек навешивается ярлык паразиток, сосущих налоги граждан. Правые политики возражают против системы государственных пособий и не только потому, что они дорого обходятся государственной казне. Есть здесь и идеологический аспект. Социал-консерваторы против поддержки определенного стиля жизни, например, матерей-одиночек. Сегодня некоторые политики используют систему социального обеспечения, чтобы наказывать сложных женщин. Иначе говоря, женщин, которые не выполняют супружеского долга, хотят от отношений чего-то большего, чем наличие крыши над головой, или осмеливаются полюбить другого. Может показаться, что право на развод – странная тема для начала аудиокниги. В этой части я простительно ограничиваюсь обсуждением гетеросексуальных отношений, поскольку однополые браки стали возможны в Великобритании только в 2013 году, в США и в Ирландии в 2015 году. И в Австралии в 2017 году исследований на тему расторжения однополых браков проводилось мало. Но феминизм — это в конечном счете движение за независимость, возможность владеть собственным телом отвечать за свою жизнь. В 1800-е годы женщины юридически приравнивались к детям, мужчины были их опекунами. Тот же порядок сохраняется по сей день в Саудовской Аравии, где согласно системе опеки женщина нуждается в разрешении отца, мужа или ближайшего родственника, чтобы получить паспорт, выехать за границу или поступить в учебное заведение. Правительство реформы в 2015 году любезно предоставило женщинам право голосовать, а в 2018 году право водить машину. Но и по сей день в тюрьмах сидят активисты, бросившие вызов системе опеки и попечительства. Саудовская Аравия демонстрирует, как правовой и финансовый контроль используется для поддержания других налагаемых на женщину ограничений, например, правил ношения скромной одежды. В Британии XIX века законодательные реформы, защищающие права женщин, которые начались с закона об опеке над детьми и закона об имуществе замужних женщин, подарили женщинам независимость и возрастающую сложность. На рубеже XIX-XX веков женщины, подобные Каролине Нортон, уже не оказывались заложницами своих партнеров, относящихся к ним как к имуществу. Они уже в XIX веке могли мечтать, что появится какой-то эквивалент денег, чтобы послать его подальше. Их было труднее шантажировать, они становились свободнее. Для самой Нортон, впрочем, все это пришло слишком поздно. Она выиграла дело об измене, но не обрела независимости. Из уз невыносимого брака юридически освободила Каролину лишь смерть Джорджа в 1877 году. Через три месяца умерла и она сама. Сегодня разводы легальны во всех странах мира, кроме Филиппин. Единственный законный способ расторгнуть брак в большинстве католических стран – его аннулировать. Мусульмане могут получить религиозный, но не гражданский развод. Но эти реформы были проведены совсем недавно. Они неприятно неустойчивы и ограничены по масштабу. В Ирландии до 24 ноября 1995 года не проводился референдум за легализацию разводов, и победа на референдуме была одержана лишь с 50,28% голосов. Очевидно, что и женщины, и мужчины опасались изменения статус-кво. Наше бракоразводное законодательство все еще нуждается в изменениях. Постепенно разрушается убеждение, что мать – основное лицо, заботящееся о ребенке, и это неизбежно повлияет на право доступа к ребенку после развода. Менее конкурентная система, в которой диалог важнее, чем поиск виноватых, стала бы преимуществом и для родителей, и для детей. Старое утверждение, что менее травмирующая процедура развода будет подталкивать к разрушению семьи, утратило силу. Количество разводов с годами лишь снижается. В апреле 2019 года министр юстиции Дэвид Гок заявил, что готов внести предложение о разводе без виновных. Негативной реакции не последовало. «Мы всегда будем поддерживать институт брака, но устаревший закон никак не должен создавать или усугублять конфликт между разводящимися супругами», сказал член парламента от консервативной партии. На протяжении веков брак был средством управления женщинами. Он подавлял их сложность, непокорность и независимость. Бракоразводное законодательство традиционно служило тем же целям. Оно поощряло иски в отношении женщин, хотя очевидно, что женщин всегда судят за несовершенство строже, чем мужчин. Оно заставляло платить за разрыв высокую цену, как в социальном, так и в финансовом смысле. И бремя этих потерь было тяжелее для женщин. Феминистки боролись за то, чтобы институт брака больше не служил для контроля над женщинами, а после развода мы не оставались без гроша. «Закон больше не делает мужчин нашими опекунами, не превращает их любовь в форму владения собственностью. Я рада, что разведена, и мне не стыдно, что мой брак был расторгнут. Я благодарна женщинам, которые боролись за свое и наше право выбора. Когда женщины стали управлять собственной жизнью и финансами, они получили возможность бороться с другими законами и практиками, которые делали их людьми второго сорта». Следующая глава перенесет нас в 1905 год в город Манчестер, где две молодые женщины устали вежливо говорить о своих правах. Они хотят права голоса и намерены добиться его, даже если для этого потребуется применить силу».